Много вощляется тут Прохвостов. Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если бы можно было. Поймите, ты, дурецкая невежа, где я прошу? но таро, выражаясь, по-твоему, по-мужицкому просит. Болезнь моя просит, пойми. Нечего нам понимать. Отходи. Ведь если я не выпью сейчас...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 Сделай, милость Унижаюсь Боже мой, как я унижаюсь Прохвост покачал головой И медленно сплюнул Деньги давай Тогда и водка будет Сказал Тихон Где же мне взять денег Все пропита. Все дотла пальто вот одно только осталось Его дать тебе не могу Потому что оно на голом теле Хоть шапку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 Кабак вбежал маленький мужичок В длинном тулупе и с острой бородой Он был мокрый, грязен «Рукась!» — крикнул он Стуча пятаком о прилавок Стаган манеры настоящий! Наливай!» И ухарский повернувшись на одной ноге Он окинул взглядом всю компанию «Растаяли сахарные Тетка ваша подкурятина Дождя испугались Ахиды!» «Нежные!» «А это что, за изюмина?» Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо. «Вот туда, парень!» — сказал он. «Семен Сергеевич, господа наши, а? С какой такой стадии вы в этом кабаке проглаждаетесь? что вам здесь место!» «Эх, мученик несчастный!» Парень взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул.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 Из его деревни За четырестный верст от сена, Из Актиловки Крепостными у его отца были Эть, такая жалость, брат Эть, такая жалость Славный такой господин был да он она, лошаденка-то на дворе Видишь? Это он мне на лошадку дал Ха -ха, Судьба Через 10 минут Вокруг мужичонка Сидели извозчики и богомольцы Тихим, нервным, бацком под шумок осени Рассказывал он им повесть Семен Сергеевич сидел в том же углу Закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал «Все это из одного малодушства вышло» Рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками «Хижиро, господин, он был богатый, большой а всю, значит, уверен Эш, пей, не хочу» А, видимо, Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал Богатый был Помню, лет пять тому назад Едет через Микишкинский паром И заместо пятака руб выкидываете Из-за пустяшного предмета разорение его началось Первое дело из-за бабы Полюбил, значит, он сердечно одну родскую Пущей жизни Полюбилась ворона, пуще ясно-сокола Марья егоровной подлое подлая прозывалась А фамилия такая чудная, что и не выговоришь Полюбил и посхватался, стало быть, как это по божески требуется А она, известно, согласие дала Потому парень он не из пустяшных, терезы и при деньгах Прохожу я однажды вечерком, по это, через их сад Смотрю, они сидят на лавочке И друг дружку целуют, о ее раз, а она смея его, два, о ее за белую ручку, а она, вспых, так и жмет к ему, щоб ей шут. Люблю говорить тебя, сеня, а зелья, как окаянный человек, ходит везде и счастье похваляется сдуру. Тому рут, тому два, плевут на ложь дал, всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе.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 Идет теперь пешком в город С дырью одним глазочком Склянуть Второе дело, братцы, откуда вы разрыли, пошло Зять, сестрин нож. Вздумал он за зятя В банковом обществе поручиться Тысяч на тридцать Зять известно, знает Шелва Свою пользу и ухом Своим собачьим не ведет А с нашего взяли все 30 тысяч Глупый человек За глупости муки терпит Жена со своим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 А сводка еще лучше. Приводки Егоре, не горя, валяй! Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал искать старого лицо. Но лица уже не было, оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного тихона. Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговорки забрендила богомолка.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 Антон Павлович Чехов. Осенью. Читал Чахангир Абдулаев. 12 мая 2022 год. После прослушивания рассказа осенью вы можете послушать и драматический тюд на большой дороге. Сюжет тот же. Разница лишь в жанре. Экзамен начин. «Учитель географии, Галкин, на меня злобу иметь! И верьтесь, я у него не выдержу сегодня экзамена!» Говорил нервно, потирая руки, потея приемщик Икского почтового отделения Ефим захарович Фендриков Седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом «Не выдержу! Это как бог свят! А злится он на меня совсем из-за пустяков-с!» Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтобы я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочее. Это не годится. Хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдать порядок и жди. Я ему сделал приличные замечания. Дожидайтесь, говорю в очереди, милостивый государь. Он вспыхнул и с той поры восстает на меня Акисаул. Сыришки моему, Егорушке, единицы выводит А про меня разные названия по городу распускает Иду я однажды мимо трактира Кухтина А он высунулся с бильярды ким из окна И кричит в пьяном виде на всю площадь Господа, поглядите, марка бывшая в употреблении идет Учитель русского языка Пивомедов Стоявший в передней Икского уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил. «Не волнуйтесь, у нас и примера не было, чтобы вашего брата на иксамене резали. Проформа!» Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, но тот человек, жидкой, словно оборванной бородкой,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 Провалившийся, выспаркался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Пендрикова. А вы где, служите?» – обратился к нему инспектор. Приемщикам в здешнем почтовом отделении вашего скородия проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. Прослужил 21 год ваше вашем скороде, а ныне потребованы сведения для предоставления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый калацный чин. Так, -с. напишите диктант. Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать кустым пронзительно басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются. «Хороша холодная вода, когда хочется пить» и прочее. Но как не изощрялся гидроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику.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 Искоса поглядывая на врага своего Галкина, осмелюсь отложить что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племяникова Варсанофия, при гичапшему на каникулах и строице Сергиевской вифанской тоже семинарии. И планиметрию учил, и стереометрию все как есть. Стереометрия по программе не полагается. Не полагается? А я месяц над ней сидел. Э, такая жалость!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 Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга? Я географию Смирнова учил и, извините, неотчетливо выучил. Ганг это, который река в Индии текет. Река это текет в океан. Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно.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 Оставим географию Что вы из арифметики приготовили? Я арифметику неотчетливо Даже отец продырею могут подтвердить Век буду Бога молить самого покрова учусь Учусь и ничего толку Посорел для умственности Будьте столь милостивы, ваш возгородие, Составьте вечно Бога болить. На ресницах у Фендрикова повисли слезы Прослужил честно и беспорочно Говею ежегодно, даже отец Пратерей, могут подтвердить, путь или кодушка вашего Ничего не приготовили? Все приготовился, но ничего не понимаю. Скоро 60 стукнет ваш скороди. Где уж тут с науками угоняться? Сделайте милость. Уши и шапку с кокардой себе заказал, сказал Пратерей, змеи и усмехнулся. Хорошо, ступайте, сказал инспектор.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 Зачем я стереометрию учил Ежели ее в программе нет Ведь целый месяц над ней Подлый сидел Это такая жалость Это такая жалость Хирургия Аземская больница А за отсутствием доктора Уехавшего жениться Больных принимает фельдшер Курятин Толстый человек, или сорока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 Истина и правдиво в салтыре сказано, извините, Питье, мое плачем, в растворях, сел на мед и со чай, хечапвики, не боже мой, ни капельки, ни порох, хоть ложись, да помирай, хлебнешь чуточку, и силы моей нету, а кроме того, что в самом зубе, но ну и всю сторону, так и ловит.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 Отец Иерей после литургии упрекает, косноязычий ты и вибы гуг не встал, поешь и ничего у тебя не разберешь. О, а какой судите тут пень, ежели рта раскрыть нельзя, все распухшие и ей дочки спавшей. Мда, садитесь, раскройте рот. Вон ми глазом садится и раскрывать рот.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 А вас Господь присветил. Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Это легко рвать. А бывает так, что одни только корешки им. Этот расплюнуть, накладывают щипцы. Постойте, не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока делает тракцию. Главное, чтоб поглубже взять. Тянет. Чтоб коробка не сломалась. Отцы наши мач приседают. Не того. Не того. Так его. Не хватайте руками. Пустите руки. Тянет. Сейчас. Вот. Вот. Дело-то ведь нелегкое. Отцы, родители. Эй, ангелы, хо-ху. Да дергай же, дергай, чего пять лет тянешь? Делать ведь. хирургия, сразу нельзя Вот, вот Он Мегласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцем и выпучает глаза Прерысто дышит, на багровом лице его выступает пот На глазах слезы, курятин сопит, топчется перед дичком и тянет Эй, бать, проседай Проходит смучительнейшей полминуты ищется щипцы срываются зуба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 Благодарю покорно. Коли не умеешь рвать, так тебе есть. Свет Божий А ты зачем руками хватаешь? Я тяну, а ты мне под руку толкаешь. И разные глупые слова. Дура! Сауди дура! Ты думаешь, мужик, легко зуб торвать? Возьмись, ка. Это не то, что на колокольню полезно колоколан тарабанил. Не умеешь, не умеешь Скажи, какой указчик дождался и ты, господину Египетскому Александру Анычу? Рвал, да и тут ничего, никаких слов Человек почище тебя А не хватал руками Садись, садись тебе, говорю Свет не вижу Дай дух перевести Ох. Садится Не тяни только долго Христо ради тебя прошу Отдергай Не тяни, отдергай Сразу Учи ученого Эх, кай, господи, народ необразованный Живет вот с атаками Очумеешь Раскрой рот Накладывай чуть Хирургия, брат Не шутка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 А в лице пот «Было бы не козьей ножкой», — бормочет Фильджер «Эть, такая Кадия!» Придя в себя, дичок сует в рот пальцы И на месте больного зуба находит два торчащих выступа <сосы> «Борщивый черт!» — выговаривает он Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель Поругай земней еще тут, бормочет вельшер, платя на капщипцы. щипцы Не а мало тебя в бурсе, березы подчивали Господин египетской, Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил Образованность? Один костюм рублей 100 сто стоит Да и то не ругался, а ты что за баба такая? Ничто тебе, не окалеешь, Дичок берет со стола свою просвару и, придерживая щеку рукой, уходит во свояси. рассказ русский уголь правдивая история в одно прекрасное апрельское утро русский иликом лупов то есть крафт лупов ехал на немецком пароходе в рис по рейну и отечьво делать беседовал с колбастиком. Его собеседник, молодой сухопарый весь состоящий из надменно ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Ипс и упорно не сворачивал значатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле. «Судьба нашего угля весьма плачевна», сказал, между прочим, граф, испустив сток ученого-снотока.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 Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Ип сказал ему, что в России есть Карпатский горы. У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, сказал граф, восемь тысяч десяти земли. Прекрасные имения. Уголя в нем, представьте себе, айне цальозе, айне океанище менге, то есть бесчисленная, океанская масса.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 От Славянска до Хайкова русский кондуктор провез меня за 40 копеек. Деньги выручены мною за мою пеньковую трубку. Это нечестно, но зато очень дешево.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 На свет в уныло, как голодная пасти. Около них нет даже нищих. Так ты кусаться, гаянная! Слышит друг Очумела. Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А -а -а -а. Слышит собачий виск. Очумела валидит в сторону и видит. Из дровяного склада купца печуина, прыгая на трех ногах и оглядываясь бежит собака. За ней гонится человек в свой крахмальной рубаге, в расстегнутой жалетке. Он бежит за ней и, поддавшись столовищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышит вторично собачий виск и крик «И пошей!» И слава, высовывается с сонной в физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли, выросший, собирается толпа. И как беспорядок, ваш благородие, говорит дородовой. А Сачомелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит. Выше описанный человек в растерду той жилетки и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полубаянного лица его как бы написано «Ужо я сорвусь с тебя, щельба!» Да и самый палец имеет ведь знамение победы. В этом человеке очумело узнает золотых дел мастера рукина. У центра толпы, в передней ноги,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 Пора обратить внимание на подобный господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его, мерзавцы, так он узнает меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу, но мать! Елдырин обращается на о родовом. Узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо бы да? немедленно. Она, наверное, бешеная. Чей я, собака, спрашиваю? Это, кажется, генерала Жагалова. Кричит кто-то из толпы. Генерала Жагалова? Свика, лырит с меня пальто. Ужас, как жарко. Должна полагать перед дождем. Одного только я не понимаю. — Как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Харюкену. — Не что она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь он такой здоровил. — Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, вас сорвать. — Да ведь известный народ. Знаю вас чертей.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 Нынче все равны У меня у самого брат в жандармах Ежели хотите стать. Не рассуждать Нет, это не генеральская Глубокомысленно замечает родовой У генерала таких нету У него все больше лягавые Ты это верно знаешь? Верно, ваше благородие? Я и сам знаю У генерала собаки дорогие, бородистые А это... Черт знает что. Ни шерсти не виду. Подлость тогда только. А ведь такую собаку держать? А где же у вас Попадись я такая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что бы было? Там не посмотрели закон, А моментально не до шеи. Ты, Хрюкен, пострадал. И дело этого так не оставляй. Нужно ручить. Пора... А может быть, и генеральская, думает слуга родовой. Поборня у ней не написано, а во дворе у него такую видел. Вести его генеральская, говорит голос из толпы. Они, брат Юлынин, на меня пальто От ветром подола. Снабить? Ты отведешь ее генерал, и спросишь там. Скажи, что я нашел и прислал Скажи, чтобы ее не упускать на улицу Она может быть дорогая А ежели каждая свинья будет ей у нас так такать То долго ли испортить? Собака нежная тварь А ты, болван, отпусти руку Нечего свой дурацкий палец выставлять Сам виноват Повар генеральский идет, его спросим Эй, Прохар, поди-ка, милой, сюда. Погляди на собаку. Ваша? вы думал Это у нас от не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит очумело. Она, бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Я же сказал, что бродячая, стала быть бродячие. Истребить вот и все. Это не даша, продолжайте Прохор.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 Соскучились побраться А я ведь и не знал Так это не собачка Очень рад Возьми ее Собачонка ничего себе Шустрая такая Цап этого вас за палец ха ха ха ха Ну чего дрожишь Р -р -р. Сердится шельба Цуцихатхы Прохор зовет собаку И идет с ней от дровяного склада «Толпа хохочет над Харюхкиным! Я еще доберусь до тебя!» Поразит ему очумелов, и запахиваясь, шинель продолжает свой путь по базарной площади. Клевета Учитель чистописания Сергей Капитонович Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных на веселье текло, как по маслу В зале пели, играли, плясали По комнатам, как угорелые, сновали взятый вперед взятый на прокат из клуба Лакеев, в черных фраках и белых запачканных галстуках Стоял шум, говор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 В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других садков. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом. «Да, покажи-ка мне, матушки, сетра», — сказал Лохидеев, потирая руки и облизываясь.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 Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Вадекуа. Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоряжался, сказал он французу. Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, в два оршина. Да, кстати, чуть было не забыл, в кухне-то сейчас с осетром с этим. Сущий анекдот. Хожу я сейчас в кухню и хочу кушанье оглядеть лежу на осетра и от удовольствия, от пикантности губами чмок А в это время вдруг дурак этот Ванькинь ходит и говорит Ха-ха-ха и говорит а вы целуетесь здесь? С Марфой-то, с кухаркой Выдумал, шаголок человек У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похоже А он целоваться Чудак? Кто чудак? Спросил подошедший Тарантулов «Да вон тот, Ванькин!» «Хожу это я в кухню!» И он рассказал про Ванькина. «Ха!» «Засмешил чудак!» «А, по-моему, приятнее с барбосом целоваться, чем с Марфой!» Прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя мзду. «А мы насчет Ванькина!» Сказал он ему. «Чудо-чидо!» «Входит это в кухню, увидел меня рядом с Марфой, да и давай шутки разные выдумывать!» «Чего, говорит, вы целуетесь!»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 Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять. Моя обязанность, видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой скукаркой. Не мое это дело, но живите с ней, целуйтесь. Что хотите, только пожалуйста, не так глаз. Прошу вас, не забывайте, что вы педагог. Акинеев, Асяп и обомлел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 Рассказ прожения умов из летописи одного города. Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже реомюр, иссевший в кабинете акцистова, потерялся, дошел до 35,8 градусов и в нерешимости остановился. Забыватели лил пот, как соезженных лошадей, и на них же засыхал. Лень было вытирать. По большой базарной площади, в ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя – казначей Почешихин и ходатый по делам, он же из старинной корреспонденции на отечество «Оптимов». Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал. На середине площади по чешихед вдруг остановился и стал глядеть на небо. что вы смотрите, евпал Серопиодыч? Сворцы в повеселе, лежу, куда сядут, — тучи «Ежели положим из ружья выпалить, да ежели потом собрать, да ежели в саду отца протеерея сели?» «Нисколько, Евпол Серапионыч, не у отца протеерея, а у отца дьякона Врата Адова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая, а покуда долетит, ослабнет. Да и за что их позудить убивать? Птицы насчет яг вредны, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание».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 Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца Протеерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз клянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца Протеерея. «Да, вы правду сказали. Они у отца Протеерея сели», — продолжал Оптимов. «У него теперь и эвишки поспела. Так вот они и полетели клевать». Из протопоповой калитки вышел сам отец протырей Восьмистишиев и синим дичок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и вместе с дичком стал тоже глядеть веих, чтобы понять. «Отец-поизе, надо полагать, на требу идет», — сказал Почешихин. «Помогай ему, Бог». В пространстве между друзьями и отцом-протереем прошли только что Выкупавшиеся в реке фабричные купца Курова. Увидев отца Паисия, напрягавшего в свое внимание на высь и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели ей, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок, испортившихся сельдей. «Что-то случилось, надо думать», — сказал Почешихин. «Пожар, что ли?» «Да нет, не видать дыма». «Эй, Кузьма!» — крикнул он остановившемуся мужику. «Что там случилось?» Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавушных дверей показались сонные приказчики что которые, мазавшие с купца Фертикулина Оставили свои лестницы и присоединились к фабричным Пожарный, описывавший босыми догами круги на каланче Остановился и, поглядев немного, спустился вниз Каланча осиротело Это показалось подозрительным «Уж не пожар где-нибудь?» «Да вы не толкайтесь, черт свинячий!» «Где вы видите пожар?» «Какой пожар?» «Господа, разойдитесь!» Вас честью просит? Должно внутри загорелось. Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками, вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права руками у волю давать. Намазуль наступил! Чтоб тебя раздавило! Кого раздавило? Ребята, человека задавили. Почему такая толпа? За какой надобностью? Человека вашего высокоблагородие задавило. Где? Разойитесь. Господа, честью прошу, честью бросить тебя, дубина. Мужиков толкай, а благородных не смей трогать. Не прикасайся. Не ж ты, ты люди, не ж ты их чертей проймешь добрым славом. Северов, сбегай-ка за Акимом Данилычем. Шейба! Господа, ведь вам же плохо будет. Придет Аким Данилыч, и вам же достанется. И ты тут парфен. А еще тоже слепец, святой старец. Ничего не видит, а туда же, куда и люди не повинуются Смирнов, забежи, Парфеда. Слушаю, у Пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухший, это Пуровский Пуровских не записываю покуда Пуров завтра именинник Скворцы темной тучи поднялись над садом отца Прайдерея Но Почешихин и Оптимов уже не видели их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 Вы бы лучше сами старались вести себя по существенней. Добрут, не научат газеты. Прошу вас не касаться гласности, спалил Оптимов. Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя по долгу, гражданина, я почитаю вас как отца и благодетеля. Пожарные, ей, Воды нет, ваш высокоблагородие! Не разговаривать! Пойрайте за водой! Живо! «Не на ехать, ваше высокоблагородие! Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!» «Разоидитесь! Стой назад, чтоб тебя черти взяли! Съел, забежи-ка его, черта!» «Карандаш потерялся, ваше высокоблагородие!» Толпа все увеличивалась и увеличивалась. Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не встумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган.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 В околейной лавке Фертикулина пил лимонад газос с коньяком и писал Кроме официальной бумаги смею добавить вашество И от себя некоторое присовокупление Отец и благодетель Именно только молитвами вашей добродетельной супруги Живущей в благодарственной даче близ нашего города тело не дошло до крайних пределов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 Кто не допустил до кровопролития Виновные за недостатком улик Сидят пока в запертей Но думаю их выпустить через недельку От невежества приступили заповедь Винт В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович пересолен Ехал из театра Ехал и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены. Неужели они до сих пор с отчетом возятся? «Подумал Пересолин. Четыре их там дурака и до сих пор еще не кончили. Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду подгоню их». «Остановись, Гури!» пересолен вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта. Же ход имевший одну только испортившуюся задвижку, был настиж. пересолен воспользовался последним, и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена. И Пересолен, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, Они напоминали сказочных гномов, или чего, боже, избави, фальшивых боретчиков. Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт. Судя же по всему тому, что услышал пересолен, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное, и таинственное. В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звездулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина. такши же это ты ходишь, черт голландской рассердился Звездулин со остервенением, глядя на своего партнера Визави. «Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев, сам друг, Шепелев Шинойда, Степка, Ерлаков, и ты ходишь с Кофейкина?» Вот мы и без двух. А тебе бы садовая голова с Паганкина ходить. Ну и что ж тогда вышло, окрысился партнер. Я пошел бы с а у Ивана Андреевича Пересолен на руках. Мою фамилию к чему-то приплели, пожал плечами Пересолен. Не понимаю. Пересолен сдал снова, и чиновники продолжали. Государственный банк. Два казенная палата. Ты без козыря? Ммм. «Губернское правление, два. Поебать, так погибать, шут возьми!» «Тот раз на народном просвещении без одной остался. Сейчас на губернском правлении нарвусь поливать. Маленький шлем на народном просвещении!» «Не понимаю!» – прошептал пересолен «Хожу со стацкого. Бросаю Ване какого-нибудь титуляшку или губернского». «Зачем нам титуляшку? Мы Пересолинам хватим!» А быть твоего, Пересолина, по зубам, по зубам, у нас рыбников есть, быть вам без трех. Показывайте пересольху, нечего вам ее за обшлак прядать. Мою шейну затрогали, подумал Пересолин. Не понимаю. И не желая доли оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал бы так, как испугал и удивил их начальник. И весь перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговорил он им горбовым голосом Идите за мной, агилы, вместе уготованная канальем, и дыхни он на них холодом могилой, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав пересолено». У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развисался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина. «Хорошо же вы отчет переписываете», — начал Пересолин. «Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться!» «Что вы сейчас делали?» «Мы только на минутку, вашество!» Прошептал Звездулин. «Карточки, карточки рассматривали!» «Отдыхали!» Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые из картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых Какая чепуха! Как же вы это играете? Это не вы, вашество, выдумали Сохрани бог, это мы только пример взяли Объясни-ка, Звездулин, как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня рыбниковым били Ну, чего умнешься? Ведь я тебя не ем Рассказывай Звездулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда пересолен стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять. Каждый портрет ваш, как и каждая карта, свою суть имеет значение. Как и в колоде, так и здесь, 52 карты и 4 масти. Чиновники Казенной Палаты, черви, губернское правление Трефы, служащие по Министерству народного просвещения Бубны, а пиками будет отделение Государственного банка. Плюс, ну действительные статские советники у нас тузы. Статские советники короли, супруги особ 4 и 5 класса, дамы, колесские советники, балеты, надворные советники, десятки и так далее. Я, например, а вот моя карточка. «Тройка, так как, будучи губернской секретарь...» «Ишь ты! Я, стала быть, туз? Трифоуис, а ее превосходительство дамас Хм, это оригинально! А ну-ка, давайте сыграем, посмотрим!» пересолен снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели, по его приказанию и игра началась. Сторож Назар, пришедший в 7 часов утра местить дежурную комнату Был поражен Картина, которую увидел он, войдя со щеткой Была так поразительна, что он помнит ее Теперь даже тогда, когда, напившись пьян Лежит в беспамятстве Пересолен, бледный, сонный и непричесанный Стоял перед недоехавым И, держа его за пуговицу, говорил «Пойми же, что ты не мог шепелево ходить Если знал, что у меня на руках «Я сам четверт. У Звездулина Рыбников шаной Три учителя гимназии, да моя жена. У Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с крышки находить. Ты не глядишь, что они с казенной палаты ходят. Они себе на уме. А я, вашество, пошел с титулярного, потому думал, что у них действительный». «Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать. Это не игра. Так играют одни только сапожники». Ты рассуждай Когда Кулакевич пошел с надворного губернского управления Ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, Потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна Сам третей с Егор Егорочем. Ты все испортил Я тебе сейчас докажу Садитесь, господа Еще один Робер сыграем И услышавшие удивленного Назара Чиновники уселись и продолжали игру Дачница Лелия Н.Н. Хорошенькая 20-летняя блондинка Стоит у полисадника дачи И, положив подбородок на перекладину Глядит вдаль Все далекое поле Клочковатые облака на небе темнеющие вдали Железнодорожная станции и речка Бегущая в десяти шагах От полисадника Залитый светом багровый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 Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует жену руку и в собственном экипаже едет на службу в страховое общество. Что он делает в этом обществе, Лели не знает, переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты или, быть может, даже врачает судьбами общества, неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление испарину, переменяет бельем.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 Лежит у себя в постели, одетый, но без сюртука, и, вытянув губы, дышит себе на ладонь. Около него слабо светит ночник. Мелли, не говоря ни слова, садится на стул и начинает плакать. Плачет она горько, вздрагивая всем телом. «Муж, «Бу... муж, больно!» выговаривает она. Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостю сонными, неподвижными глазами.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 то забыл бы и утомление, и свою болезнь. Но где взять красноречие? Поезжайте к земскому доктору, слышит она голос Степана Лукича. Это невозможно. Он живет за 25 верст отсюда, а время дорого, и лошадей не хватит. От нас сюда 40 верст, да отсюда к земскому доктору почти столько. Нет, это невозможно. Поедемте, Степан Лукич. Я подвига прошу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 Помогает ему Нелли. «Позвольте, я его на вас надену». «Вот так. Едемте. Я вам соплачу. Всю жизнь буду признательна». Но что за мука? Надевшись у ртук, доктор опять сложится. Нелли поднимает его и тачит в переднюю. В передней долгой мучительная возня с калошами, шубой. Пропала шапка. Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Возле нее доктор.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 Антон Павлович Чехов Зеркало Каска. Кому повем мою Кого призовут коридонию? орданию А ли человек хочешь получить Ощели получить царство Божие Пойди от отрекись мира грешного мы... Вечерний сумерки, крупный мокрый снег Лениво кружится около только что зажженных фонарей И тонким мягким пластом ложится на крыше Лошадиные спины, плечи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 И сквозь ресницы, облепленной снегом, видит военного в шинели с капюшоном. «На Выборгскую!» — повторяет военного. «Да ты смеешь, что ли?» «На Выборгскую!» В знак согласия Иона дергает от чего со спины лошади и с его плеч сыплются плотны снега. Военный садится в сани, извозчик чмокает губами, вытягивает по лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом.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 Браницы кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и вводит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь. «Какие все подлецы!» — острый военно. «Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились!»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 Оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать в его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется Мокрый снег опять красит бело его и лошаденку Проходит час-другой По тротуару, громко стуча колошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей Двое из них высокие, тонкие, третий мал и горбат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 «Какая есть!» «Ну ты какая есть, погоняй!» «Это ты всю дорогу будешь ехать?» «Да! А по шее?» «Голова трясет!» «Говорит один из длинных!» «Вчера у Духмацевых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили!» «Не понимаю, зачем врать?» «Сердится другой длинный!» «Врет, как скотина!» Докажи меня Бог! Правда?» «Это такая же правда, как то, что вошь кашляет!» хе хе хе ухваляется Иона Веселые господа Тьфу, чтоб тебя черти, возмущается Горбач Поедешь ты, старой холера, или нет? Разве так ездят? Хлобыстни-ка ее, кто там Ну, черт, ну, хорошенько ее Иона чувствует за своей спиной вертящиеся в тело и голосовую дрожь Горбача Он слышит обращенную к нему ругань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 «Все помрем!» – вздыхает Горбач, вытирая после кашля губы. «Ну, погоняй, погоняй!» «Господа, я решительно не могу дальше так ехать. Когда он нас довезет?» «А ты его леголечко подбодри, шею!» «Старая колера, слышишь? Ведь шею накостеляет!» «С вашим братом церемонится так пешком ходить!» «Ты слышишь, Смей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?» Иона больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника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 того призовут кордони, Още человек, хочешь получить, Още получить царство Божие, пойди отрекись мира грех.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 Играет в лото ради процесса игры. По лицу ее раслито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый шароидный карапузик, ухтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни крыстолюбие, ни самолюбие, не гонятся за столом, не укладывают спать, и на том спасибо. По виду он флегма, во в душе порядочное бестия. Сел он не столько для лато сколько ради недоразумений, которые неиспешны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола и на минуту, боясь, чтоб без него не похитили его стеклышек и копеек.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 32 кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. 17. Кичерга. 28. Сенок косим!» Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это. Теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует. 23 продолжает Гриша. Семен Семяныч. Девять. Прусак! Прусак! Скрикивает Соня, указывая на прусака бегущего через стол. Ай! Не бей его! говорит баса Алёша У него, может быть, есть дети! Соня провожает глазами прусака и думает о его детях. Какие это должно быть маленькие прусачата. Сорок три, один, продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две карты. Шесть. Партия! У меня партия!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 А что я вчера видела, говорит Аня как бы про себя Филип Филиппыч заворотил как-то веки И у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа Я тоже видел, говорит Гриша Восемь, а у нас ученик умеет ушами двигать 27 Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит И я умею ушами шевелить А ну-ка, пошевели Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех. «Некороший человек этот Филипп Филиппович!» вздыхает Соня. «Вчера входит к нам в детскую, а я в одной садочке, и мне стало так неприлично! Партия!» вскрикивает. Вдруг Риша, хватает с блюдечка деньги. «У меня партия! Проверяйте, если хотите!»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 чтобы разбойники в церковь не забрались. Звоны они боятся. «А для чего разбойников в церковь забираться?» – спрашивает Соня. «Известны для чего, сторожей поубивать». Проходит бедутя в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей. «Он смошенничал!» – басит ни с того ни с сего Алёша. «Врёшь! Я не смошенничал!» Андрей бледнеет, кривит рот.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 Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять как хотят и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. А леша даже счастлив, недоразумение было. В столовую уходит Вася, ученик пятого класса. Вид у него заспанный, разочарованный. Это возмутительно, думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. Разве можно давать детям деньги? Разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагоги, нечего сказать, возбудительно. Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоединиться к ним и попытать счастье. «Погодите, и я сяду играть», — говорит он. «Ставь копейку». «Сейчас», — говорит он, рой из карманах. «У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль». «Нет, нет, нет».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 И хотят продолжать игру. «Соня, спит!» Заявляет Алеша. Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безбятежно и крепко, словно она уснула частому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку. «Поди, на мамину постель ложись!» Говорит Аня, уводя ее из столовой. «Иди!»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 Антон Павлович Чехов. Детвора.